Кажется, мы успели в последний момент, сказал Алиамир в сторону Дудчика. Не отвечают. Это может означать только одно: на квартире после нас кто-то побывал. Дудчик промолчал, не веря ни одному слову. Мысли беспорядочно скакали в голове. Дело ясное: тот второй азиат похитил его семью, а то и того хуже, убил их всех, а сам спокойно скрылся. Видно, поняв мысли Виталия Петровича и желая самолично удостовериться в том, что произошло, Амир рискнул вернуться к дому Дудчика и проехать неподалеку, так, чтобы хорошо был виден нужный подъезд. Дудчик прилип к стеклу. «Осторожнее! Не привлекайте к себе внимания! Вас же тут знают!» — предостерег его Амир. Возле подъезда стояли две машины скорой помощи и одна милицейская толпился народ. И, тормозив, Амир решил немного понаблюдать, может быть, удастся что-нибудь увидеть. И вскоре они действительно увидели, как из подъезда на носилках выносят и задвигают в машину тело с головой, накрытая простыней. Вторые носилки сопровождала жена Дудчика. Она держала за руку смертельно бледного Алексея Дудчика и что-то торопливо говорила ему. Тут же милиционер увел ее назад, а скорые стали разворачиваться, чтобы выехать со двора. Амир огляделся на вспотевшего Дудчика-старшего и спокойно тронулся вперед. — С вашей семьей все в порядке, — уверенно сказал он. — Откуда вы взяли? Раз вашего брата сопровождала к санитарной машине ваша жена, значит, с детьми все в порядке, иначе она осталась бы с девочками. А вот мой человек, видимо, мертв. Тут по направлению к дому Дудчика промчалась целая кавалькада автомобилей с сиренами. А вот и почетный караул. Похоже, я действительно вытащил вас в самое время. Теперь наша главная задача — затаиться». Амир привык за свою жизнь двигаться на шаг, даже на полшага впереди противника. Не так важно, что он следует за тобой по пятам. Важно, чтобы инициатива исходила от тебя. Тогда преследователь не сможет вычислить твой следующий шаг или поворот. Пусть ищейки мечутся сколько угодно по горячему следу, усиливая неразбериху. Они так и не смогут перехватить его, стремительно уходящего вперед Амира. «Садитесь за руль, Виталий Петрович. Я не знаю вашего города. Следуйте вот по этому адресу. Это далеко?» «Кунцево?» «Довольно далеко». «Тем лучше». Амир занял место сзади и вынул телефон. Международный звонок по этому номеру следовало делать только из движущейся машины. Уж слишком Интерпол и Антитеррористический комитет интересуются его абонентом. Сигнал снова отразился от спутников в космическом пространстве и упал на этот раз куда-то в Западную Африку. Дудчик прислушивался к чужому языку, пытаясь уловить знакомые фамилии, города, термины, одинаково звучащие на любом наречии. Наконец послышался голос Бен Ладена. «Слушаю». «Простите, что нарушаю ваш покой, господин», — почтительно сказал Амир. Ты всегда тревожишь меня во время молитвы Аллаху, Дофар. У меня хорошие новости. Говори их. Узбекские люди отлично сделали свое дело. Я избавился от опеки и получил все необходимое. Они взяли товар себе? Да. Не беспокойся о нем больше. Говори о главном. Амир сообщил, не скрывая гордости. «Информатор и его архивы со мной в машине. Мы вдвоем едем на предоставленную квартиру, чтобы переждать облаву по горячим следам». «Ты хорошо справился и заслуживаешь похвалы». «Этот человек утверждает, что вся информация хорошо им зашифрована. Он страховал свою жизнь, готовясь к операции». «Пусть сохранит свою жизнь». — равнодушно ответил бен Ладен. — Посоветуйся с людьми, которые получили наш товар. Пусть помогут тебе выбраться за границу вместе с информатором. Я передам им, что считаю твое дело очень важным. — Благодарю вас, Усама Шах. В обычной однокомнатной квартире в районе Кунцева их ожидал молодой узбек, сообщивший для начала, что он находится в полном распоряжении господина Али. Звали Узбека Ибрагим. Распоряжения последовали самые простые. Сначала позаботиться о машине, а потом о пище и питье для них самих. «Хорошо, господин Али», — сказал Ибрагим и исчез. Вопрос, который так занимал сейчас Пастухова и Голубкова, решался на высоком уровне. Пастухов прасно казнил себя. Он правильно оценивал возможности таджикских исламистов. Они были не слишком велики. Однако откуда ему было знать, что окажутся затронуты интересы самого Бен Ладена? обладающего миллиардным состоянием и располагающего поистине безграничными связями в исламском мире. Именно его вмешательством в историю незаметного майора Дудчика объяснялись неприятности, постигшие боевую группу управления. Господин бен Ладен обратился в Ташкент и попросил оказать помощь его друзьям из Душанбе.